Сильвестр у очага зевнул, потянулся и снова уснул уже на спине, задрав все четыре лапы кверху. Вы здесь в гостях, мисс Хэмптон, спросил дух. Нет, с удивлением ответила Карл. Я здесь работаю, а почему вы подумали? Ну, из-за вашего тигра. Вы сказали, что это биомех? Я естественно подумал, что вы сотрудник биомеханического института. А, -а, -а, -а сказала Кэрл. Нью-Йоркского или Венского? Но есть ещё азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память. А вы там бывали? Нет. Только слышал. А. «А ведь мог бы побывать, если бы захотел», — сказал Об. «Он весь способен переносить куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают, в конце концов, докопаться до этих его свойств. Только старинодух стрелянный воробей и ничего им не говорит». «На самом деле его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники», — вмешался Максвелл. «Им нужно, чтобы он держал язык за зубами». «Если он расскажет о способе своего передвижения, им придётся закрыть лавочку. Люди смогут переноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миле, хоть миллион световых лет. «А до чего он так тичен, — подхватил лоб. Ведь клонил-то он к тому, что такой саблезубый стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике и сами состряпать его не можете». «Понимаю», — сказала Кэрол, — «это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биомеханическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию». «А я всё равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у неё блестят глаза»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 Да, но ведь всегда ходят какие-нибудь странные слухи. А самый лучший поймал недавно я, вмешался об конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. Так как же пит? Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, сказал Максвел. Ведь это просто напрашивалось. «Неужели вы считаете, что сатана в самом деле существует?» Удивилась Кэрол. «Ну, 200 лет назад, — ответил Максвелл, — люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи?» «И духи!» — вставил дух. «Кажется, вы говорите серьезно, — воскликнула Кэрол. «Нет, конечно, — ответил Максвелл, — но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны». «Это...»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 «Я уверена, что когда-нибудь Институт Времени возьмется из-за разрешения этого вопроса», сказала Кэрол. «Еще бы», — ответил Лоб. «Я им только об этом отвержу и прилагаю надлежащее описание «У Института Времени слишком много задач», — напомнил им Максвелл. «В самых различных и одинаково интересных областях. Им же надо хватить все прошлое». Хм, «При полном отсутствии денег», — добавила Кэрол.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 «Вы смеетесь над всеми и над всем, и вы тоже, Питер Максвелл!» «Я приношу извинения от их имени», — вмешался дух, «поскольку у них не хватает ума извиниться самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны. И все равно наступит день». «Когда институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства, — сказала Кэрол, — тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям. Когда состоится продажа...» Она внезапно молкла и словно окаменела. Казалось только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот.